Американец сдал нам свою визитную карточку. Вдруг его показания по этому делу все-таки понадобятся. Тогда пригодится его адрес. Из визитной карточки мы узнали, что наш свидетель директор г р а м е р с к о й школы. Для того, чтобы оказать нам эту услугу, он сделал громадный крюк в сторону. В характере американского народа есть много чудесных и привлекательных черт. Это превосходные работники, золотые руки. Наши инженеры говорят, что работая с американцами, они получают истинное удовольствие. Американцы точны, но далеки от педантичности. Они аккуратны, они умеют держать свое слово и доверяют слову других. Они всегда готовы прийти на помощь. Это хорошие товарищи, легкие люди. Но вот прекрасная черта любопытства у американцев почти отсутствует. Это в особенности касается молодежи.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 За будочкой видна была старинная крепость с деревянным м а й н о р и д о в с к и м ч и с т о к о л о м Вообще запахло с д и р а н и е м скальпов и тому подобными детскими радостями. Не хватало только индейской стрелы, впившейся в ч и с т о к о л и еще дрожащей от полета. Вместе с нами у колодца остановилась старая потрепанная машина. В ней, среди подушек и ватных одеял, сидела самая обыкновенная мама с белобрысым и зареванным мальчиком на коленях. На подножке в особой загородке стояла смирная дворняга с закрученным к верху толстым и добрым хвостом. Муж вылез из за руля и разминал ноги, переговариваясь с владельцем исторического колодца. Утирая сыну нос, мама быстро рассказала нам про свои семейные дела. Семья едет из Канзас-Сити в Калифорнию. Муж получил там работу. Все имущество тут же в автомобиле. Собака беспокойно вертела своей загородки. Рядом с ней на подножке был укреплен добавочный бачок с бензином, и его запах душил собаку. Она жалобно смотрела на хозяйку. Ей, наверное, очень хотелось поскорее прибыть в Калифорнию. Вечером мы въехали в Санта-Фе, один из старейших и н н городов Соединенных Штатов Америки.